Глава девятнадцатая. «Ты где таких дохлых набрал?» спросил Олег у начальника работ по оформовке рельсов. «По объявлению, что ли?» Грех было не воспользоваться прибытием Ули. Вдвоем они за день управились с магическим укреплением материалов для завершения строительства рельсовой дороги до Вейнага и даже создали большой задел на начало прокладки путей из Пскова в Саар – через территорию Геронии. Королю Тарку ещё декаду назад, до наступления первого года новой эры, измерять неделями Олег ещё не начал, отправили об этом уведомление. Его согласие было получено заранее. "Я не набирал их, государь", ответил крупный рассудительный мужчина. "Это мне оставили таких. Все, кто по здоровью и по наровистие забрали на ускорение строительства телеграфных линий". А мне сказали, что месить глину с песком могут и эти. Он небрежным жестом показал в сторону карьера, где возилось несколько сотен рабов. "Ну, логично", согласился Олег. "Хорошо, пусть будет так, но больше никого не отдавай. Если что, сошлёшься на моё распоряжение". Присутствие сестры очевидно резко двинуло вперёд массу намеченных им мероприятий и дел. За две декады прошедшие с окончания большого императорского совета Олег буквально закрутился, забегался как белка в колесе и закрутил, забегал с собой и Улю. Хорошо, что чек с гортензии не уехали из Пскова, вызвавшись помогать своему другу и императору. Другие владельтели тоже не очень интервались уезжать из столицы империи, уж больно им тут понравилось, но дел и у них было много, так что пришлось им отправляться в свои владения. чтобы проводить в жизнь принятые на Совете решения. В Тарк и Саарон премьер-министр Клейн направил целые правительственные делегации, чтобы они помогли на время отсутствия монархов местным королевским чиновникам с управлением владениями Ули и Чека с Гортензией. «Обернулись за один день, и столько всего нужного сделали. Спасибо тебе, Уль!» Какое счастье, что ты у меня есть, сказал Олег, когда поезд уже подходил к перрону Псковского вокзала. "Нет, Олег, засмеялась Уля. Это тебе спасибо, что ты у меня есть. Ты мой самый дорогой человек, и никто тебя не заменит. Да ладно. Вот выйдешь замуж, и я стану тебе в тягость со своими вечными работами и поручениями. Не говори так, обижусь", Уля притворно надула губки, но не надолго. Уже через мгновение Анна с удовольствием смотрела в окно купе на выстроившиеся на перроне почётный караул гвардейцев и оркестр. У меня уже четверть резерва магии восстановилась, сообщил Олег сестре. А у тебя? Совсем чуть-чуть на донышке. До тебя мне далеко, вздохнула Уля. Но к утру буду полной, как тот бочонок с мёдом, который мне вчера теменья прислала. Бывшая Улина Рабыня и подруга детства, вышедшая замуж за малоса первого ученика главного имперского химика Ринга, сейчас возглавлявшая нефтяную уторсель Олега, увлеклась разведением пчёл в своём лесном имении и частенько посылала бывшей хозяйке подруги свою продукцию. И надо сказать, мёд у неё был очень душистым и вкусным. Пусть на что Олег не был особым любителем этой сладости, но и он с удовольствием его иногда ел. Ули не жадничала и с кровным братом делилась щедро. Тогда тебе не зачем ехать сейчас со мной к оружейникам. И так за эти дни умаилась со мной. Отдохни. Посмотри хоть что тебе Кара, наш министр культуры приготовила. Графеню с собой прихвати, я думаю, Гортензия не будет возражать. Хватит нашей флейтистке свои глазки за чтением вороха дипломатической переписки портить. Пусть тоже передохнёт, а то вы у меня и без войны зачахнете. В прошлой жизни Олег слышал шутку насчёт того, как можно легко победить российскую армию. Надо было бы просто объявить войну и не нападать, та бы сама себя тренировками и учениями до смерти замордовала. Понимая всю степень угроз, которые против него возникли после появления на горизонте второго поподанца с пока неясными целями и намерениями, готовясь к серьёзной борьбе не столько с республиканцами, сколько с стоящими за ними парсанцами, Олег и правда не желал замучить своих друзей-соратников и помощников. Отдых всем нужен, а его друзья уже две декады почти не спят. Я бы всё же хотела хотя бы одним глазком глянуть на маленькие огненные трубки. М мушкеты, правильно? Пока мушкеты, а позже попробуем и штуцеры. Случившиеся однажды у Олега в прошлой жизни общения в интернет-переписке на тему первых простейших образцов огнестрельного оружия позволяло теперь реализовывать на практике создание как мушкетов, так и штуцеров. К сожалению, из последнего донесения, полученного им из распила, было ясно, что пока с получением сплава, который смог бы защитить порах от магических заклинаний пламя или молния, дела обстоят неважно. К чему это? поинтересовался Олег у гвардейского капитана, начальника почетного караула после того, как принял у него доклад и прослушал встречный марш. Чувствуй скоро вы меня подобным образом и из бани встречать будете. Как я понимаю, это идея первого стацдамы. Так точно, капитан улыбался и никакого смущения от слов своего императора не почувствовал. Ждали сигнала от телеграфистов, и как только узнали, что вы выдвинулись обратно от карьера, заняли предписанную дислокацию. Кем предписанную? офицер вызрелся неожиданно даже для себя Олег. Баронесса Чеппин У меня баронесса, что ли, гвардией командует. Может, вам тогда гвардейские эполеты на камзол лакея сменить? Спустив пар и увидев, что сильно расстроил боевого и очень бравого капитана, он сменил гнев на милость. В следующий раз, выполняя распоряжения от только своих командиров, назначение в наряд во дворец вовсе не означает, что ты переходишь в подчинение к первой статс-даме. Пусть она прислугой командует и придворных сторожит. Понятно? Если бы ты её, а не приказов генерала Шереза слушал, когда прорубался к знамёни соронских наёмников, сколько бы людей своих зазря положил, как думаешь? В офицере смущение отругани императора смешалось с гордостью за то, что Олег помнит его воинский подвиг. Виноват, государь, больше не повторится. Он покаянно кивнул, и бросил искоса важный взгляд на строй своих подчиненных, которые наверняка слышали, как император вспомнил о боевых заслугах их командира. С вокзала дороги императора и королевы Саарона разделились. Олег поехал к мастерским, а Уля во дворец. «Мушкетов было пока изготовлено два десятка». Се не много разных конструкций и сделан один штуцер, но всё это требовалось ещё испытать после императорского заклинания укрепления. До появления марок стали нужного оружейного качества без использования магии было уже совсем близко. В Врудном и Вилском герцогстве металлурги были им освобождены от всех видов налогов, включая подушную подать, и получили приличное финансирование. А специалисты в этой области, находившиеся в крепостной или и вовсе в рабской зависимости, были им освобождены отдельным указом. Нас лезливые жалобы веды, пошедшие потоком по телеграфу, что этот указ не просто снижает капитализацию её герцкского имущества, но и лишает хороших инструментов воздействия на неродивых, ответил, что из-под палки работается хуже, чем при высокой личной заинтересованности. Армин, его главный имперский казначей, после долгой и обстоятельной беседы с императором, с которой он вышел похудевшим на пару килограмм точно, понял приоритеты промышленной политики Псковской империи. И деньги на первоочередные разработки и производство теперь поступали бесперебойно и без длительных согласований. "О результатах испытаний доложишь мне немедленно", приказал он смарно. главному специалисту, отвечавшему утраш по за огнестрельное вооружение. На следующее утро едва Олег проснулся, ему доложили о прибытии генерала разведки Агрия. Естественно, откладывать встречу он не стал и приказал проводить к нему генерала сразу. Наконец-то император совсем по-дружески открыл объятия вошедшему к нему в малую гостиную Агрии. Я уже тебя заждался, угощайся. Он кивнул на фуршетный столик, уставленный закусками, в основном бутербродами и канапе. Я сегодня завтракаю с послами Нерчера и Дорвинга. Им ещё вчера было назначено, так что сам понимаешь, тебе с нами находиться будет лишним. Да и я с тобой сейчас немного перекушу. Больше послам достанется, а то они голодные, поди. Оба эти полунищих и вечно выпрашивающих займы у любого, кто может им дать, королевства, с представителями которых он сегодня решил переговорить уже давно и плотно сидят под колпаком о Росской империи. Вот только давно и плотно вовсе не означает, что дальше и на века». Олег хотел получить информацию пробить по официальным каналам, во что ему обойдётся установление союзнических отношений с этими попрошайками, проще говоря, за какую сумму они готовы будут переметнуться от Северной империи к новой. Сажать себе на шею содержание нахлебников Олег не хотел, но в свете надвигающихся событий приходилось думать о безопасности северных границ, пока он будет действовать на юге. Государь, простите меня. Агри после объятия сделал шаг назад и опустил голову. По выражению его лица Алек сразу понял, что случилось крупная неприятность. Агри был бледен как мел. Сердце императора невольно сжалось от дурного предчувствия. "Говори", коротко сказал он. "Группа Колвора погибла. Весь десяток". Алек сделал несколько шагов и сел на диван. "Как это произошло?" Кулвара Олег помнил очень хорошо. В школу ниндзя тот попал в числе первых 11-летним пастушонком-сиротой и сразу же проявил себя необычайным рвением к учебе. Нет, все мальчишки и девчонки тогда очень старались, но Кулвара Олегу приходилось постоянно сдерживать, иначе пацан мог просто перегореть. Да, у него тогда получалось хуже, чем у Агрия или других будущих ниндзя по причине тщедушности его недокормленного много лет тела. но он сумел усвоить все премудрости искусства ассасинов и ту дополнительную программу, что Олег им преподавал. В разведке Колвер стал одним из самых опытных боевиков спецназа, по заслугам выслужившим себе шеврон капитана. На это разведзадание в Растин он отправился во главе сводного десятка самых лучших ниндзя спецназа, и известие об их гибели вызвало у Олега настоящий шок. по моей глупости и самонадеянности, сказал Агри глухим голосом. То, о чём ты всегда предупреждал, но о чём я стал забывать. Недооценка противника. Твою виновность или невиновность, твои промахи и ошибки мы с тобой обсудим отдельно, а пока давай сухо, коротко и по делу. Олегу самому приходилось прикладывать серьёзные усилия. Он знал, что в этот десяток напросилась и Джулия, девочка, которая так нравилась ему своим весёлым нравом, и своим отношением к жизни, и вот теперь её нет и больше никогда не будет. Случаи гибели ниндзя случались и раньше, но это были одиночные трагедии, и никогда ещё они не касались людей, с которыми Олег был так близок. А с Джулией он был несколько раз даже очень рядом и до сих пор помнил её стройное, упругое тело и огромную энергию. «Мы появились в Растине под видом рыбацкой артелей, ищущей найма на чужое судно по причине утраты своего», начал рассказывать молодой генерал. «Сняли заброшенный пакгаус на самом краю южных причалов Растина. Ребят я там оставил, а сам ночью пошел на встречу со своими агентами. Через них в течение декады удалось троих парней и одну девушку легализовать в городе наемной обслугой в тавернах и трактире». Остальные распределились чуть попозже. Но ну, Види, может, помните, высокая такая левша, ей удалось устроиться в клуб капитанов. Это очень престижное заведение. Обострённое восприятие, сами знаете, хорошо помогало собирать все интересующие сведения. Выяснили очень многое, докладывать. Позже доложишь. Я обязательно подготовлю докладную записку. Я внимательно посмотрю, чтобы ничего не упустить. Мы с тобой ещё не раз на эту тему будем вести беседы. А теперь давай о ребятах. Агрив вздохнул. Было видно, как ему тяжело, но он быстро взял себя в руки. Мы кое-что узнали о защите. Я имею в виду магическую парсонских судов. Там всё дело в специальных амулетах. Как и кто их делает, узнать не удалось, потому что, похоже, это мало кто вообще знает. Я тут подумал, ну, вы же можете узнавать. Вы решили один такой амулет добыть и принести мне. Я понимаю. Заклинание познания магии позволяло Олегу видеть любой магический конструкт, читать его как открытую книгу, а прочитав запомнить. Да, добыть. А взять его можно было только на парсанском корабле, поэтому а купить его, предложив денег очень-очень много денег, не пробовали? Олег перебил своего генерала. У нашей растинской агентуры, насколько я знаю, отличная банковская крыша и денег более чем достаточно, чтобы купить десяток кораблей. Разве нет? С трудом верится, что среди матросни не нашлось бы желающего рискнуть и заработать сразу кучу денег. Агри ещё более понорился. Сразу было понятно, что мысль о подкупе кого-то из заокеанских матросов у него была и без подсказки Олега. Но тут Наверняка на принятие решения утащить амулет с парсанского корабля подействовали азарт или бячество самих ниндзя. Риана, желавших отличиться и блеснуть своими способностями и умениями, а Агри не проявил нужной твёрдости. Вот и блеснули. Никого в живых не осталось. Можно было, господин, тихо сказал генерал, но я решил, что проще будет взять с корабля. К тому же, ребята настроились на серьёзную работу. никакой расслабленности. И корабль для визита выбрали самый мельчайший из четырнадцати парсанских, что стоял на рейде. Все понимали, что парсанцы могут преподнести сюрприз. Но такого не ждали, конечно. Джули единственной удалось уйти. Её колвер умудрился вытолкнуть за борт в последний момент. Как она смогла в полной темноте с арбалетным болтом, застрявшим у неё в печени, уйти и добраться до берега я выяснить у неё не успел всё, что она успела сказать, так это то, что этот амулет или там есть ещё какие-то кроме защиты вроде сферы. Амулет этот ещё и сигналка, и главное, чего из ребят никто не ожидал, он замедляет сильно. Не так сильно, как вы можете, но силы этого амулета хватило, чтобы даже на ускорении гепарда ниндзя стали двигаться медленнее матросов не умех. Пока Колвер не выкинул её за борт, Джулия успела перерезать горло одному парсанцу и видела, как наши уложили ещё четверых. Кто первый выбежал на палубу, а потом матросы повалили из кубриков толпами, и командир крикнул ей прыгать за борт и толкнул. Болт достал её уже в воде. Она умерла у меня на руках. В глазах Агрии Занова, переживавшего произошедшее в растерянне, Олегу привиделись слезы, но генерал умел сдерживать свои эмоции. «И вашего шефа с вами не оказалось рядом, чтобы исцелить хотя бы Джулию. Государь, я... Сколько магов было среди наших?» «Трое, но слабые. Они могли только определить границы сфер или сигналки, может, и другое. Надо было мне самому идти за амулетом. А вам это строго-настрого запретить, не догадался, а должен был». Государь, что ты заладил, Агри? Пластинку заело. Олег ладонью хлопнул своего генерала по плечу. Я с тебя ответственности снимать не собираюсь. Ты виноват, и знаешь это. Ну и я хорош. Надо было мне предвидеть, что у вас всех ещё подростковый азарт в одном месте играет. Я должен был вам внятно задачу поставить и жёстко определить её рамки, что нужно делать, а что нет. И изселить я Джулию мог, и ребят бы уберёг. Вот теперь Агри нам, с пониманием своих ошибок, из-за которых погиб десяток наших замечательных парней и девушек, предстоит жить дальше. А этот мерзкий амулет я обязательно добуду в ближайшее же время. Сам, государь, всё Агри. Мне пора заняться дипломатией. Олег резко выдохнул и встал. У меня есть защита от любой вражеской магии, а больше ни у кого такой опции нет, даже у Ули. Так что готовься к обратной дороге в Растин, будешь сопровождать меня туда. Воевать в одиночку против Растина и Парсана я не собираюсь. Можешь не переживать, с головой у твоего шефа всё в порядке, а вот сделать то, ради чего погибли наши люди, я просто обязан. Начинать войну, не поняв все возможности и силы врага, Было бы ещё большей глупостью.